Страница 743. Письмо 261. Николаю Николаевичу Страхову. 1873 год. Сентября 23. -го, Ясная Поляна. Очень благодарю вас, дорогой Николай Николаевич, за все, что вы сделали с войной и миром. Только жалею, что вы не выкинули или не сократили того, что вы совершенно справедливо нашли растянутым и неточным. а власти. Примечание первое. Я помню, что это место было длинное и нескладное. Двенадцатый параграф «Выкинуть» я нынче напишу. Примечание второе. И тоже благодарен за указание. Деньги я нынче пишу Соловьеву, чтобы он вам выслал. И как я ни минуты не сомневаюсь в том, что вам хотелось бы сделать это даром, так и вы не сомневайтесь, что я тысячу раз переворачивал вопрос, как мне вознаградить вас за потерянное время, которое к несчастью для вас и деньги. Примечание третье. Статью вашу о развитии организмов, по-моему, лучше всего напечатайте отдельно, а в какую-то природу засунуть – это похоронить. Примечание четвертое. Или вовсе не печатайте, а подождите. Я в своей работе очень подвинулся, но едва ли кончу раньше зимы, декабря или около того. Как живописцу нужно света для окончательной отделки, так и мне нужно внутреннего света, которого всегда чувствую недостаток осенью. При том же все сговорились, чтобы меня отвлекать. Знакомство, охота, заседание суда в октябре. И я присяжным. И еще живописец Крамской, который пишет мой портрет по поручению Третьякова. Уж давно Третьяков подсылал ко мне, но мне не хотелось, а нынче приехал этот Крамской и уговорил меня. Особенно тем, что говорит. Все равно ваш портрет будет, но скверный». Это бы еще меня не убедило, но убедила жена сделать не копию, а другой портрет для нее. И теперь он пишет, и отлично, по мнению жены и знакомых. Для меня же он интересен как чистейший тип петербургского новейшего направления, как оно могло отразиться на очень хорошей и художнической натуре. Он теперь кончает оба портрета и ездит каждый день и мешает мне заниматься». Я же во время сидения обращаю его из петербургской в христианскую веру, и кажется успешно. Примечание шестое. Нынче он мне рассказывал про убийство Сувориной. Примечание седьмое. Какое знаменательное событие. Вертер застрелился, и Комаров, и гимназист, которому труден латинский урок. Одно значительное и величественное, другое мерзкое и жалко. Напишите, если узнаете подробности этого убийства. До свидания, искренне любящий вас Лев Толстой. Примечание. Первое. Страхов предлагал во второй части эпилога, получившей в новом издании название «Вопросы истории» снять рассуждение о власти. Смотри том седьмой настоящего издания, страницы с 335 по 336. Второе. Эти указанные Страховым места остались без изменений в издании «Войны и мира» 1873 года и так печатались во всех последующих изданиях романа. Третье. Страхов писал, что вынужден просить у Толстого платы за свою работу над романом. Четвертое. Речь идет о статье «О развитии организмов. Попытка точно поставить вопрос». Опубликована в журнале «Природа» книга «Первая» за 1874 год. Пятое. Смотри письмо 218 и примечание второе к нему. Шестое. Толстой имел в виду радикальные убеждения Крамского. Крамской, несмотря на впечатления, произведенные на него Толстым, не стал сторонником его взглядов. Седьмое. 21 сентября в час ночи в гостинице Бельвью была застрелена жена Суворина, писательница Суворина. Стрелял в нее некий Комаров, хорошо знакомый семьи. Выстрелив Суворину, как полагают из чувства ревности, он покончил с собой. Конец примечаний.